Пролог второй. Лола, мы за дровами. Ты с нами? Марина и Кристина стояли рядом с Димой и Сашей. Девчонки давно положили глаз на парней, да только те не спешили отвечать взаимностью. Пойдём, Лолита, я тебе покажу, где земляничка растёт, улыбнулся кудрявый белобрысый Дима, а на его щеках появились милые ямочки. От меня не ускользнул недовольный взгляд Марины. Между нами всегда были напряжённые отношения. Я с первого курса пользовалась популярностью у молодых людей, стоило лишь поступить в кулинарный техникум. Бабушка мне всегда говорила: "Маленькая собачка до старости щенок". Когда я недовольно жаловалась, что на уроках физкультуры была самая последняя в шеренге. И только в выпускном классе я поняла, что рост не имеет никакого значения. Я была миниатюрной и стройной, но не доской, а очень даже сформировавшейся девушкой, с изящной талией, с аккуратной грудью второго размера, с красивыми округлыми бёдрами и тонкими лодыжками. И, конечно, моей изюминкой были ярко-зелёные глаза и длинные кудрявые рыжие волосы, красиво спускавшиеся до поясницы. Помню, как бабуля мне купила первые туфельки на каблуках. невысокие, но всё же. Я целую неделю тренировалась на них стоять и уверенно ходить. А когда пришла на выпускной, то от желающих со мной потанцевать не было отбоя. Вот тогда поняла, что рост не имеет значения и что я очень красивая. С разрешения бабули я собрала вещи и поехала поступать в столицу в кулинарный техникум. С блеском сдала вступительные экзамены. Заселилась в общежитие и с первого же дня почувствовала в свой адрес негатив со стороны девчонок. Тебя серьезно зовут Лолита, странное имя, редкое. Первой задевать меня начала Марина, с которой мы жили в одной комнате. Волосы красишь? Слишком яркий оттенок. И имя мое, и волосы мои, ответила тогда я и поняла, что подругами нам не стать. Так мы жили, спали в одной комнате и не дружили. Хорошо, что Марина и Кристина поступили на факультет товароведения. Я же с детства мечтала стать поваром, и каким-нибудь, а именно поваром в детском саду, как моя любимая бабуля. Своих родителей я не помнила. Бабушка Алиса говорила, что они в экспедицию уехали, редкие минералы искать в горах, и так оттуда не вернулись. Подробности она не любила рассказывать. Всё детство я вставала очень рано, но и рано ложилась спать, так как приходилось бежать с бабушкой в садик. Она с другими поварихами готовила ароматную кашу, а я сидела за столиком в углу, пила вчерашний компот и рисовала цветными карандашами, а чуть позже шла в свою группу. Только в 3 классе моя дорогая бабуля разрешила мне самой вставать по утрам, Завтракать и идти в школу. Но каждое утро она отпрашивалась с работы и прибегала домой проверить, не проспала ли я, прозвенел ли будильник. После школы я вновь бежала в садик, и мы с родной шли домой, чтобы сделать уроки, сходить в магазин, а вечером посмотреть телевизор. Детство у меня было счастливое. Возможно, тонкий аромат вкусных булочек, что пекла бабушка по выходным, Так на меня повлиял, что я решила выбрать профессию повара. Поэтому ни одна кулинарная программа не прошла мимо меня. Сколько себя помню, постоянно записывала интересные и редкие рецепты в толстую тетрадь и даже делала рисунки. Я вынырнула из воспоминаний. "Да оставьте вы её, пусть Костя из-за костром следит", недовольно произнесла Кристина. "Я пойду". поднявшись, подошла к компании высоких ребят. Очень уж хочется ягод. Костя, тебе принести? Нет, не люблю чернику и землянику, улыбнулся тот, беря в руки гитару. Именно Костя уговорил меня поехать в поход с ребятами, чтобы отметить его день рождения. Мы неплохо с ним сдружились ещё на первом курсе. А вот Дима и Саша были его давними приятелями. Так я и оказалась в этой компании. Как вы думаете, в этом лесу могут быть капканы? Марина прижалась к Саше, изображая страх. Если только на мышей, громко засмеялась Кристина и обернулась назад. Лола, ступай аккуратно, наступишь ещё, а нам потом тебя спасать. Крис, не задевай Лолочку, а то она от страха побежит обратно к Косте и заблудится. Было не смешно, но Марина захохотала так, будто услышала юморный анекдот. Собрав хворост, парни решили все же попробовать найти землянику. Но стоило отойти лишь на несколько метров от кучки хвороста, как ягоды тут же начали выглядывать из-под листиков и манить на своим вкусным видом, а главное, их было так много, что все увлеченно начали поедать лесное лакомство. Лолиточка, не отставай! Позвал Саша. Мы тут, кричал Дима, улыбаясь. Я подняла голову и кивала ему. Всё-таки решив принести ягод Косте, я сделала из большого листа лопуха тарелку и увлечённо начала собирать туда землянику. Марина и Кристина постоянно были рядом со мной, будто боялись оставить меня наедине с теми, кто мне был не очень-то и интересен. Девчонки Вы долго будете сопеть мне в спину, но ну, не нужны мне ваши парни. Я обернулась и громко завизжала. Волк, мамочки, помогите, Волк, Дима. Почему-то никого не оказалось рядом, но меня услышали. Волк склонил голову на бок и не сдвинулся с места. Может, он мне давал фору, чтобы интереснее было догонять добычу? Лола, Ло, ты где? Я бежала на голос, но лес оказался обманчив. Скорее всего, нужно было бежать в противоположную сторону. Стоило мне лишь на мгновение остановиться для того, чтобы перевести дух, как ровно в метре от меня возник всё тот же огромный чёрный волчара и даже не запыхался. Он не скалился, не пытался на меня наброситься, а лишь грозно смотрел прямо в глаза. Вгляделки продолжались до того момента, пока хищник то ли кашлянул, то ли чихнул, и я вновь побежала. громко оповещая о кругу об ужасном волке, прося помощи у друзей. Вдруг лес резко оборвался. Вот именно взял и оборвался. За моей спиной был крутой обрыв, а внизу проходила сельская дорога. Мои глаза искали хоть какую-то палку. Но почему я об этом не подумала там в непроходимой чаще? Не подходи, не подходи! испуганно прошептала я, смотря на огромную морду. Хищник сделал шаг вперёд, а я назад. И он прыгнул. Я не хотела подать вниз, да и никто бы на моём месте не захотел, но так получилось. Вопя словно параходная сирена, я махала руками. Волк желетел рядом, вцепившись зубами в моё платье, а передними лапами обнимал талию. Гарри, вы чего так долго? Мы уже решили идти искать вас. Рядом со мной раздался басовитый голос. Я распахнула глаза и поняла, что не разбилась и даже не упала. А, что? Где я? Что со мной? Спрыгивая с чужих рук, я тут же споткнулась, упала и сидя на земле, попятилась куда-то в неизвестном направлении. Ты что наделал? Ты тронул посылку? Вот только что на пыльной дороге стояли два высоких мужика в странных одеждах, и уже не стоят. На их месте возникли словно из воздуха два огромных волчары. Одного из них я узнала это он меня гнал по лесу. Второй же был крупнее первого и серого окраса. А! -а, -а, -а закричала я в полный голос. Мои мышцы задеревенили, и я не могла двинуться с места. Сейчас меня будут есть? Куда делись мужики? У меня провал в памяти, и их уже схмячачили? А! -а, -а! Что с ней? Серый посмотрел на Черного, а я резко замолчала, поняв, что Волки разговаривают. Мы пошли в лес. Пустился в объяснения Черный. Все было хорошо. Я отвернулся, чтобы не смотреть. Поворачиваюсь. А девицы нет. Конечно, я кинулся искать. В лесу много хищников. Могли и разорвать глупую человечку. Чего? А он кто? разве не хищник с острыми зубами я сидела на дороге в пыли зажав руками рот девица что с тобой случилось кто тебя напугал серый оскалился в мою сторону мм я замячала не опуская рук и потрясывая головой горе серый оскалился и пошёл на чёрного а что сразу я она уже такая была когда я её в лесу нашёл бежала от меня как от огня, а потом ещё с обрыва прыгнула. Мне даже пришлось потратить последний артефакт перемещения на такую ерунду, целый артефакт, чтобы приземлиться без переломов. Чловечки же хрупкие. Она не человек, а гном, судя по бумагам. Серий остановился и вновь посмотрел на меня. Мне без разницы, кто она по бумагам. Но по прибытии ты потребуй с её тётки деньги за артефакт. Гарь обернулся человеком, а за ним и серый. Если бы она была из семьи чистокровных гномов, то и тратиться на неё не пришлось бы. Это были именно те мужчины, которых предположительно съели волки. Помогите, тихо прошептала я, проваливаясь в темноту. В себя я пришла от ощутимых похлопываний по щекам. Девица, приехали, поднимайся. Голова болела, хотелось пить, а тело не слушалось. Гари пришлось вытаскивать меня из кареты на руках. Что с ней? Что вы сделали с? Женский крик оборвался на секунду, чтобы накинуться на мои бедные уши с удвоенной силой. Это кто? Кого вы мне привезли? Меня аккуратно поставили на землю, и я покачнулась, но устояла. Лалита Маренга, судя по документам, сирота. Доставили в целости и сохранности ваша племянница. Гарри достал из-за пазухи сложенный лист. Вы издеваетесь? Человек мне не родственник. Я гном, горный гном. Да, тут я с женщиной согласилась бы. Затем, поняв, что сейчас просить помощи не у кого, все заняты личными проблемами, я тихонько присела на ступеньку кареты и посмотрела на возмущенную тетушку. Судя по ней, она точно не принадлежит к человеческой расе. Или мой разум поплыл, или тут масштабный розыгрыш. Во второе верилось с трудом. Росту представительницы гномов был чуть ниже моего. Если я метр пятьдесят три, то она, скорее всего, метр тридцать на вскидку. Я сначала подумала, что она пухлая с лишним весом, но как только мой взгляд переместился на ее руки, стало понятно, что это не жир, а мышцы. У неё даже пальцы были накачаны. Мышцы бугрились и на руках, и на ногах. Коротковатое коричневое платье ей явно было мало, оно трещало по швам. Спереди его украшал белоснежный фартук. Густые рыжие волосы. О, вот что в нас общее густота и цвет волос. Так вот, Густые рыжие волосы Бели заплетены в косы, которые женщина пыталась спрятать под белой косынкой. Но те под своим весом отказывались слушаться, спадая по спине. Борода не наблюдалась, или она её брила, или всё не так, как в книгах, и тут женщина гнома не носит бороды. Обувь удивила. Закрытые ботинки на шнурках были очень широкие. В один из них спокойно войдут три мои стопы. Зелёные глаза злобно смотрели на тех, кто им привёз человечку. Вы, госпожа Медянка. Я, я, госпожа Медянка, женщина подпрыгивала, плевалась и пыталась достать огромным половником до головы невозмутимого Гари. И Лалита Маренга, моя племянница, только это не она. Идём к судье. Вы перепутали и кому-то другому отдали мою кровиночку. Пусть я её никогда не видела. Но мой брат был чистокровный гном, как и его жена. Нет, все было проверено на крови. В разговор вмешался второй оборотень. Несите родовой артефакт, его не обмануть. Если он покажет, что это не ваша племянница, тогда и будем разбираться. А, точно. Вот сейчас и узнаем, кого вы там мне пытаетесь подсунуть волчие дети. Обрадовалась женщина и забежала в большой дом. Хотя нет. Это был не дом. Вывеска на дверях гласила: "Таверна у тётушки Мидянки". "Давай сюда руку болезная". Выбежавшая обратно гномиха резко дёрнула меня за запястье. "Чего молчишь? Они тебя запугали? Ну, не бойся. Сейчас артефакт покажет, что мы не родственники. Вот тогда судья будет разбираться, кто ты и почему участвуешь в таком заговоре. Мне самой нужно было ехать за племянницей. Да таверну не на кого оставить". пришлось деньги платить. Пальцы больно обожгло. Я вздрогнула и пришла в себя. Этого не может быть. Гномих отступила от меня вместе с камнем, поменявшим свой цвет. Вот, что и требовалось доказать, радостно закричал Гари. Мы вас привлечём за клевету. Камень стал розовым, а это значит, что перед вами родная племянница. Родная тётушка Медянка. Гарри не унимался и уже потрунивал над ошарашенной гномишей. Нужно было браться топать чаще на вещать. С кем он там спутался? Какую человечку обрюхатил? Гор, иди сюда, несносный мальчишка! Женщина повернула голову в сторону двери. Бегу, тетушка! Молодой гном быстрым шагом спустился с крыльца. Руку протягивай, будем родство проверять, а то вдруг родовой артефакт сломался, пробубнила медянка. Но камень вновь прозавел, стоило пареньку приложить к нему руку. А вот когда я по требованию гномихи положила ладонь к прохладной поверхности одновременно с гором, то камень позеленел. Так они, брат и сестра, скорее всего, двоюродные, усмехнулся серый. Камень говорит правду. Медянке ничего не оставалось, как согласиться с артефактом. Но почему в письмах братьец ни разу не обмолвился, что воспитывает ребенка от человечки? Но в ней же нет черт гномов. Ничего не понимаю. Стыдно, наверное, было. Ах да, платите за сломанный артефакт. Гарри протянул женщине какую-то железку. С чего бы это мне платить? В договоре на доставку нет пункта об использовании артефактов. А с того, что ваша болезная родственница решила прыгать с утёса? Сообщил Гарри. А тетка перевела на меня разгневанный взгляд. Они тебя обидели? Мышцы на руках женщины напряглись, кожа стала серой. Не иначе она тоже умеет использовать магию. У него такие огромные зубы, выдала я. Он прыгнул на меня. Да я же пытался ее оттащить от обрыва. Гарри сделал шаг назад, поближе к Серому. Деточка, а что ты делала у обрыва? Не только кожа и руки изменились у гномихи, но и цвет глаз, а также размер. Они стали намного больше и покраснели. Я икнула и благоразумно решила промолчать о том, что пришла из другого мира. Не помню, госпожа Медянка, я совсем ничего не помню. Упала и стукнулась о камушек, ответила я и вопросительно посмотрела на Гари. Она в лесок побежала по дамским делам, а я за ней повернулся, нет девицы, затараторил Гари. И я поняла, что он боится гномихи. Интересно, почему? Учуел догнал, а она давай орать и убегать, добегалась до обрыва, выдохнул тот. Быстро в дом, Гор, покажи Лолите её комнату, скомандовала Мидянка, и пацанёнок тут же поклонился. А с тобой я ещё поговорю. Я шла за горам и думала: как такое может быть, что камень из чужого мира показывает моё близкое родство с гномами? Какой-то сюрреализм, в котором я живу уже 3 месяца, и не просто живу, а пытаюсь узнать, как попасть обратно в свой мир. Никто не знает ответа. Мидянке задавать такие вопросы себе дороже, она чуть что хватается за тряпку. Но я не унываю. И если не найду дорогу домой, то сбегу. деньги потихоньку зарабатываю. Ох, если узнает Мидянка, то всё. Мне не жить.